Глава пятая. Дремлющий волк. Приблизительно в описываемое нами время все газеты были полны подробностями о смелом побеге преступника из Сан-Квентинской тюрьмы. Это был ужасный человек. Он родился чудовищем, а общество не позаботилось о том, чтобы исправить его. У общества тяжелая, грубая рука — И этот человек мог служить прекрасным доказательством этого. Это был зверь в образе человека, и такой страшный, что его справедливее было бы причислить к хищникам. В тюрьме он оказался неисправим. Никакими наказаниями нельзя было сломить его злую волю. Он готов был скорее умереть, борясь до последнего вздоха, чем жить, подвергаясь побоям. Чем свирепее он становился, тем более жестоко поступало с ним общество, а это еще больше увеличивало его свирепость. Смирительная рубашка и побои были неподходящими средствами для исправления Джима Холла. Но именно это обращение применялось к нему всегда, начиная с того времени, когда он еще маленьким мальчиком слонялся на окраинах Сан-Франциско и представлял собой мягкую глину, которой окружающая его среда, могла придать любую форму. Во время третьего своего заключения Джим Холл столкнулся с надзирателем, который был почти таким же зверем, как и он. Надзиратель обращался с ним бесчеловечно, донимал начальство ложными доносами на него и постоянно его преследовал. Разница между ними заключалась в том, что у надзирателя была связка ключей и револьвер, а у Джима Холла только руки и зубы. Однажды он бросился на надзирателя и вцепился в его горло зубами, как хищный зверь. После этого Джима поместили в отделение для неисправимых. Он оставался там три года. Пол, стены и потолок камеры были железные. Он никогда не покидал камеры, не видел неба и солнечного света. День был для него сумерками. А ночь черной тишиной. Он был заживо погребен в железной могиле. Он не видел человеческого лица, не слышал человеческого голоса. Когда ему просовывали пищу в окошечко камеры, он рычал, как зверь. Он ненавидел весь мир. Обычно он целыми сутками изрыгал в проклятиях свою злобу ко всей Вселенной, но иногда неделями и месяцами не издавал ни звука прислушиваясь к тому как тишина въедалась в его душу это было страшилище которое может представиться только больному воображению и вдруг ночью он убежал начальство тюрьмы отказывалось верить этому однако камера его была пуста и на пороге ее лежало тело убитого надзирателя путь беглеца по тюрьме был отмечен еще двумя мертвыми телами сторожей, которых он во избежании шума задушил руками. Он снял оружие с убитых им надзирателей и, вооруженный с головы до ног, бежал в горы. Голова его была оценена очень высоко, и жадные фермеры вышли на него с ружьями, потому что ценой его крови можно было освободить землю от залога или послать сына в университет. Добровольцы из городских жителей присоединились к ним По окровавленным следам его бежала таким образом целая свора А кроме того, за ним гнались кровавые псы, которых общество содержало для своей защиты Полицейские и детективы К их услугам был весь аппарат власти, телеграф, телефон и специальные поезда Иногда они сталкивались с ним и дрались или удирали от него через затянутой колючей проволокой изгороди и то и другое к удовольствию людей, читавших отчеты об этом в утренних газетах. Раненые и убитые, доставлявшиеся в город после таких столкновений, сменялись новыми любителями охоты на человека. Но вдруг Джим Холл пропал, точно в воду канул. Сыщики тщетно старались напасть на его след. Вооруженные люди задерживали безобидных фермеров, и тем приходилось потом доказывать, кто они такие, а люди, желавшие во что бы то ни стало получить кровавую премию, несколько раз находили тело Джима Холла. В Сьерро Виста газеты читались скорее с беспокойством, чем с интересом. Женщины были напуганы. Судья Скотт подсмеивался над ними, но напрасно, так как Джим Холл сидел на скамье подсудимых, как раз в последние дни службы Скота и был приговорен именно им. А Джим Холл во всеуслышание поклялся в зале суда, что настанет день, когда он отомстит судье, приговорившему его. На сей раз Джим Холл был прав. Он был не повинен в том преступлении, за которое его теперь осудили. Это был оговор. Он был оговорен и посажен в тюрьму за преступление, которого он не совершил. Приняв во внимание его прежнюю двукратную судимость, судья Скотт осудил его и на этот раз. Он приговорил его на 50 лет. Судья Скотт не мог знать всех обстоятельств и не подозревал, что он невольно принимал участие в полицейской интриге, что свидетелями обвинения были подставные лица и что Джим Холл был невиновен в приписываемом ему преступлении. А Джим Холл не знал, что судья Скотт не был посвящен в эту тайну. Он думал, что тот действовал заодно с полицией, когда совершалась эта чудовищная несправедливость. И вот когда судья Скотт приговорил его к 50 годам тюремного заключения, Джим Холл полной ненависти к несправедливо отвергшему его обществу стал так неистовствовать, что потребовалась помощь нескольких полисменов, чтобы успокоить его. Судья Скотт был для него воплощением несправедливости, и на судью он излил все проклятия и угрозы своей будущей мести. Затем он отправился в свою живую могилу и исчез из нее. Обо всем этом Белый Клык не имел ни малейшего представления, но между ним и Алисой, женой хозяина, существовала тайна. Каждую ночь... После того, как все в сиерра ложились спать, она вставала и впускала белого клыка в огромную переднюю. Белый клык не был комнатной собакой, и ему не разрешалось ночевать в доме, а потому рано утром, пока все еще спали, она приходила и выпускала его во двор. Однажды, в тихую ночь, когда все спали, белый клык проснулся и остался спокойно лежать. Медленно втянув воздух, он почувствовал чужого Бога. До ушей его долетал шум от движений этого бога. Белый клык не издал злобного рычания. Это было не в его привычке. Чужой бог двигался бесшумно, но белый клык следовал за ним еще бесшумнее, ведь на нем не было одежды, трение которой о тело могло производить шорох. Он шел совершенно тихо. В лесах, где он охотился за пугливой дичью, он изучил все преимущества неожиданного нападения. Чужой бог остановился у самой лестницы и стал прислушиваться. Белый клык замер в ожидании Лестница эта вела к любимому хозяину и к самым дорогим его сердцу существам. Белый клык ощетинился и ждал. Нога чужого бога поднялась, и он начал взбираться по лестнице. И тут белый клык бросился на него без рычания и без предупреждения. С сильным прыжком он отделился от земли и вскочил на спину чужому богу. Упираясь передними лапами в его плечи, он в то же время вцепился зубами в его затылок. Он провисел на нем с минуту и успел оттащить его назад, после чего оба с грохотом покатились на пол. Белый клык отскочил, но когда чужой бог попробовал встать, он опять бросился на него. Вся Сияра Виста проснулась в ужасе. Судя по шуму, доносившемуся снизу, можно было предположить, что дерется по меньшей мере несколько десятков чертей. Послышались револьверные выстрелы, раздался раздирающий душу человеческий крик, Бешеное рычание, треск сломанной мебели и звон разбитого стекла. Потом все стихло. Борьба продолжалась не более трех минут. Наверху лестницы столпились все обитатели дома. Снизу, как из темной пропасти, доносилось странное бульканье, напоминавшее звук лопающихся на поверхности воды пузырей воздуха. Иногда это бульканье. Сменялось шипением, но вскоре и оно смолкло. Никакого шума не доходило больше из темноты, за исключением тяжелого дыхания какого-то существа, жадно ловившего воздух. Видан, Скотт повернул выключатель, и яркий свет залил лестницу и переднюю. Затем он и судья Скотт с револьверами в руках осторожно спустились вниз. Но осторожность была уже излишней. Белый клык сделал свое дело. Посреди обломков мебели, закрыв лицо рукой, лежал на боку человек. Видан, Скотт наклонился над ним, отвел руку и повернул лицо к свету. Огромная рана на горле ясно говорила о том, как он был убит. — Джим Холл, — сказал судья Скотт, — и отец с сыном переглянулись. Затем они подошли к белому клыку. Он тоже лежал на боку. Глаза его были закрыты. Он чуть-чуть приподнял веки, чтобы взглянуть на хозяина, когда тот наклонился к нему и слегка пошевелил хвостом, тщетно стараясь помахать им. Видан, скот погладил его, и из горла собаки вырвалось ласковое ворчание. Но это было чуть слышное ворчание которая скоро смолкла. Веки белого клыка закрылись, и тело вытянулось на полу. — Кончается бедняга, — пробормотал хозяин. — Это мы еще посмотрим, — заявил судья, бросаясь к телефону. — Откровенно говоря, на выздоровление у него один шанс против тысячи, — объявил хирург, провозившись над белым клыком добрых полтора часа. Начинался рассвет, — и от пробившейся в окно зари электрический свет потускнел. За исключением детей, вся семья была в сборе в ожидании приговора врача. «Одна задняя лапа сломана», — говорил он. «Три ребра также, и одно из них пробило легкую. Очень сильная потеря крови, весьма возможны внутренние повреждения. На него наверняка вскочили ногами, я не говорю уже о трех огнестрельных ранах. Я был оптимистом, когда сказал, что на выздоровление есть один шанс против тысячи, один против десяти тысяч. Так будет правильнее. — Но мы должны сделать все, чтобы помочь ему использовать этот шанс, — воскликнул судья Скотт. — Не стесняйтесь с расходами. Используйте для него рентгеновские лучи. Делайте, что хотите. Виден... Телеграфирую немедленно в Сан-Франциско доктору Никольсу. Вы понимаете, я не хочу вас обидеть, но необходимо сделать все». Хирург снисходительно улыбнулся. «Разумеется, я понимаю. Он заслуживает самых тщательных забот. Он вполне достоин того, чтобы за ним ухаживали, как за больным ребенком. И не забывайте того, что я вам сказал относительно температуры. Я зайду в десять часов». За белым клыком установили прекрасный уход. Предложение судьи нанять для него сиделку было с негодованием отвергнуто сестрами Видана, взявшими на себя эту роль. И белый клык выиграл у судьбы ставку, опираясь на единственный шанс против десяти тысяч, как выразился хирург. Врач заблуждался вполне добросовестно. Всю свою жизнь... Он имел дело с изнеженными, цивилизованными существами, потомками таких же изнеженных и цивилизованных поколений. По сравнению с белым клыком, это были хрупкие, слабые создания, не умевшие цепляться за жизнь. Белый клык вышел прямо из пустыни, где все слабые погибают рано и где никому нет пощады. Ни отец, ни мать. Не все предыдущие поколения не знали слабости. Железное сложение и кипучая жажда жизни, за которой он цеплялся всеми своими физическими и духовными силами, вот какое наследие получил Белый Клык. Прикованный к одному месту и лишенный возможности двигаться из-за опутавших его повязок и бинтов, он провел несколько недель в непрерывном сне. В уме его проносился целый ряд картин прежней жизни на севере. Все прошлое воскресло в его памяти. Ему казалось, что он снова живет в берлоге с кичей, изъявляет покорность серому бобру и спасается от липа-липа и своры щенков. Вот он бежит один по лесу, охотясь за дичью во время долгих месяцев голодовки. Вот он несется впереди упряжки, погоняемые митца, и слышит голос серого бобра, кричащего «Ра! Ра!», когда в узком проходе упряжки приходится складываться на подобие веера. Вот он опять, у красавчика Смита, борется со всевозможными собаками. В такие минуты он визжал и ворчал, и окружающие понимали, что он видит тяжелые сны. Но особенно настойчиво преследовал его один кошмар. Стучащие и грохочущие чудовища, электрические трамваи, рев которых напоминал ему крик огромных рысей. Ему казалось, что он лежит в кустах, ожидая, когда спустится с дерева белка, и когда он кидался к ней, она превращалась в вагон электрического трамвая, грозный и жуткий, поднимавшийся над ним, как гора, со стуком и грохотом извергая снопы света тоже было и с коршуном, которого он заманивал из небесной синевы. Спускаясь к нему, он тоже превращался в вездесущий вагон трамвая. Или еще он видел себя в клетке у красавчика Смита. Кругом стояли люди, пришедшие поглядеть на борьбу. Он не спускал глаз с двери, ожидая появления противника. И вдруг на него снова надвигался трамвайный вагон. Это повторялось тысячи раз, и каждый раз этот кошмар одинаково пугал его. Настал, наконец, день, когда все бинты и повязки были сняты. Это был радостный день для всех обитателей сиеровиста собравшихся вокруг больного пса. Хозяин потрепал уши белого клыка, а тот ответил ему привычным ласковым ворчанием жена хозяина назвала его святым волком и это имя с восторгом встречено было всеми женщинами он попробовал было встать на лапы но после нескольких неудачных попыток свалился от слабости он пролежал так долго что мускулы его совсем утратили упругость он немного стыдился своей слабости как будто считал что наносит этим какой то ущерб своим хозяевам вот почему Сделав героические усилия, он, наконец, поднялся, качаясь из стороны в сторону. «Святой волк!» — в один голос воскликнули женщины. Судья Скотт торжествующе взглянул на них. «Вы сами подтверждаете мои слова. Я ни минуты не сомневался в этом. Никакая собака не могла бы сделать того, что сделал он. Он — волк!» Святой волк, поправила его жена. Да, святой волк, согласился судья, и отныне я буду называть его так. Ему придется снова учиться ходить, заметил хирург. Пусть начнет сейчас же. Это не повредит ему. Выведите его во двор. И белый клык вышел, как король, окруженный всеми обитателями Сиера Виста. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, прилег отдохнуть. Затем все шествие двинулось дальше. Понемногу мускулы белого клыка приобретали утраченную гибкость и силу, и кровь все энергичнее приливала к ним. Так дошли до конюшни. Здесь лежала Колли, а вокруг нее резвились, нежась на солнце, несколько толстых щенков. Белый клык удивленно взглянул на них. Колли зарычала на него, и он остановился на почтительном расстоянии. Хозяин подтолкнул к нему носком сапога одного из ползавших щенят. Волк подозрительно ощетинился, но хозяин дал ему понять, что опасаться нечего. Колли, придерживаемая одной из женщин, ревниво глядела на белого клыка и рычала она в свою очередь предупреждала что страхи его не напрасны щенок подполз к белому клыку тот насторожил уши и с любопытством взглянул на него затем носы их встретились и он почувствовал на своей губе маленький тепленький язычок щенка белый клык сам не зная почему вдруг высунул язык и лизнул морду щенка. Крики одобрения богов и аплодисменты приветствовали это проявление отцовской нежности. Волк был изумлен и обвел их вопросительным взглядом, но тут слабость снова одолела его, и он прилег на бок, склонив голову и по-прежнему наблюдая за щенком. Остальные щенки к ужасу Коли, тоже подползли к нему, и он разрешил им влезть на себя и покувыркаться. Вначале, смущенный аплодисментами, он держался несколько напряженно и натянуто, как это бывало с ним раньше, но вскоре, под влиянием веселья щенков, резвившихся вокруг него, эта неловкость исчезла, и он продолжал лежать, с терпеливым видом полузакрыв глаза и греясь на солнце.